Воронцовский дворец Кажется странным, что этот прекрасный образец барокко приказывали называть мрачным словом «замок». Причем не просто замком, а рыцарским. Но за свою историю это творение Варфоломея расстрелли на Садовой улице пережило многое. История дворца началась в 1749 году. Тогда российская императрица Елизавета Петровна разрешила вице-канцлеру Российской империи Михаилу Илларионовичу Воронцову обустроить новый дом. Елизавета была благодарна ему за то, что тот вместе с Шуваловым стоял сзади саней, на которых цесаревна поехала в казармы преображенского полка в ночь провозглашения ее императрицей. Воронцов же вместе с Лестоком арестовал Анну Леопольдовну с ее семейством. Решению очередной раз облагодетельствовать Воронцова способствовало и то, что он был женат на Анне Карловне Скавронской, двоюродной сестре-государни. И архитектор Растрелли Начал строить дворец для Воронцова между Садовой улицей и рекой Фонтанкой. Первоначально в центре главного корпуса располагалась арка для въезда во внутренний двор. Позже ее заложили и организовали на ее месте главный вестибюль. Кроме дворца, зодчим здесь был построен целый комплекс зданий. За главным зданием был разбит модный в ту пору регулярный сад который доходил до берега Фонтанки. На краю сада у Фонтанки находился одноэтажный корпус с террасой с видом на реку. Чугунная ограда перед усадьбой была выполнена по рисункам Растрелли. Осенью 1758 года были завершены работы по отделке помещений. Долгий срок строительства был связан с финансовыми трудностями Воронцова. В прошении на имя императрицы он писал истина вам доношу, что я через строение совсем банкротом стал. А ведь кроме трат на строительство, канцлер должен был проводить у себя многочисленные баллы и маскарады. Несмотря на все трудности, строение все-таки было завершено» в Санкт-Петербургских ведомостях сообщалось, 23 ноября 1758 года освящена церковь в новопостроенном доме графа Михаила Воронцова. Ее императорское величество изволило кушать у его сиятельства и пожаловало его своим канцлером, а для новоселья вручило ему указ на 40 тысяч рублей. Воронцовский дворец получил второе название — Канцлерский дом. После прихода к власти Екатерины содержать дворец Воронцов уже был не в состоянии. Рассчитывать на поддержку императрицы он не мог, ведь в событиях государственного переворота 1762 года он оказался на стороне бывшего супруга Екатерины, императора Петра III. Канцлер Российской империи оставил службу и решил отправиться за границу. Перед отъездом в 1963 году Михаил Илларионович продал дворец в казну. По указу Екатерины дворец стал использоваться как гостевой дом. Здесь жил граф Иван Андреевич Остерман. Останавливались? принц-адмирал Насау Зигин, брат короля Фридриха II Генрих Прусский, который в то время вел переговоры с Екатериной о разделе Польши. Интересно, что и во время отсутствия гостей дворец не пустовал. В ведомостях в январе 1970 -го года писалось, через сие объявляется, что в доме покойного графа Воронцова против гостиного двора будут по воскресеньям и четвергам Продолжатся маскарады до Великого Поста, и каждая персона имеет за вход платить по рублю. Поворот в жизни дворца произошел после восшествия на Российский престол Павла Петровича. В 1798 году император Павел принял титул Великого Магистра Мальтийского Ордена, и тогда же он сделал усадьбу Воронцова главной резиденцией Ордена. Дворец стали именовать замком мальтийских рыцарей. Над воротами со стороны Садовой улицы был помещен белый мальтийский крест, герб ордена. Герб представлял собой белый мальтийский крест на красном фоне. У креста были четыре раздваивающиеся конечья, которые обозначали христианские добродетели, благоразумие, умеренность мужество, справедливость и другие. Кстати, в то же время Павел издал указ о том, что Санкт-Петербург становится столицей Мальтийского ордена. Любопытно, но этот указ до сих пор не отменен. В конце XVIII века в комплексе дворца по проекту Джака Макваренги была построена Мальтийская капелла в левом крыле дворца проект карренги предусмотрел православную церковь во имя святого иоанна иерусалимского ведь глава католического ордена был православным как впрочем и большинство вновь принятых в орден рыцарей здесь же размещался капитул российских орденов где хранились орденские драгоценности и кресло великого магистра при жизни павла В замке мальтийских рыцарей регулярно проходили собрания ордена. При Александре I деятельность мальтийского ордена в России была прекращена. Флигели дворца были отданы купцам для устройства торговых лавок в аренду сроком на 25 лет. Одна из них, лавка Лисенкова, была известна среди любителей книг, в ней часто бывал Пушкин. В этом же флигеле... В 32-33 годах XIX века жил архитектор Кавос. В 1810 году в Воронцовском дворце разместился пажеский корпус. Второй этаж здания заняли спальни воспитанников. Пажеский корпус возник во времена Елизаветы I в 1759 году. Это было привилегированное военное учебное заведение для воспитания и обучения пажей и камер-пажей. Программа пажеского корпуса имела еще более общеобразовательный характер, чем программа шлихетного корпуса. Первоначально учебное заведение было размещено в двухэтажном доме вице-адмирала Крюйса, недалеко от адмирантейства. В 27 году XIX века архитектор Штаудерт, Приспособил дворец для нужд учебного заведения. При этом были утрачены многие богатые дворцовые интерьеры. В 1817м император Александр I решил было обустроить бывший дворец канцлера Воронцова для своего младшего брата, великого князя Михаила Павловича. Проект реконструкции усадьбы был заказан Карлу Росси. Новый фасад здания Архитектор хотел решить в стиле строгого классицизма. Кроме реконструкции дворца, Росси распланировал и всю прилегающую к нему территорию. В его проекте сад за дворцом был укорочен, на его месте Зодчи задумал две площади, соединенные между собой прямой улицей. Но этот проект не был реализован. Пажеский корпус остался во дворце Воронцова. После Октябрьского переворота Пажевский корпус был закрыт. Во дворце стал заседать клуб левых эсеров. 7 июля 1918 года здесь проходил бой между эсерами и большевиками, решившими ликвидировать центр эсеровской партии. По зданию вели открытый огонь из орудий, стоявших на галерее гостиного двора на углу Невского проспекта и Садовой улицы. Осенью этого же года Воронцовский дворец отдали для нужд Красной армии. Здесь постоянно размещались военные учебные заведения. Во время Гражданской войны во дворце были организованы курсы командного состава Красной армии, а в 20-30-х годах – пехотное училище. С 1955 года в здании Воронцовского дворца располагается Суворовское военное училище. Ныне кадетский корпус. В 98-м проведена реставрация здания Мальтийской капеллы.